искни о войне. Страна не была готова к затяжной войне, не только в смысле техники, оружия, самолетов, танков. Она не настроила людей на долгую, тяжкую битву и делала это на ходу, в судорогах, в спешке, содрогаясь от поражений на фронтах, полной бесхозяйственности, расстройства быта экономики в тылу. Сталин привычно обманывал народ, Врал на прополую в праздничной ноябрьской речи о том, что в тылу уже полный порядок, значит и на фронте тоже скоро все изменится. Проклятые убиты. У войны свой особый норов, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод роту, но один или два человека останутся даже непоцарапанными. Или расщипают снарядами и бомбами селения, но в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы. Пастуха пастушка. На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь. Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с ней. Страшно, когда само слово смерть делается обиходным, как слова есть, пить, спать, любить, пастух и пастушка. Тот, кто не бывал в огне, не бежал от огня, пожирающего хлеб. Настоящего страха не знал. Проклятый убитый. Никакая фантазия, никакая книга, Никакая кинолента, никакое полотно Не передадут того ужаса, Какой испытывают брошенный в реку, Под огонь, в смерч, в дым, в смрад, Гибельное безумие, по сравнению с которым Библейская гиена огненная Выглядит детской сказкой со сказочной жутью, От которой можно закрыться тулупом, Залезть в печную трубу, «Зажмуриться, зажать уши!» Рокляты убиты. Старые, молодые, сознательные, несознательные, добровольцы, военкоматами мобилизованные, штрафники, гвардейцы, русские, нерусские — все они кричали одни и те же слова. «Мама! Божечка! Боже! Караул! Помогите!» А пулеметы секли их и секли, и поливали разноцветным смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые, нетронутые пулями люди связками уходили под воду. Река обогрилась, пузыряясь, содрогаясь от человеческих судорог, пенилась красными брунами. Проклятые убиты. Погибнут. Все как один погибнут, сгорят в этом неразборчивом, всепожирающем огне войны, не оставив за собой ни следочка в жизни, ни памяти никакой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 деятель, труженик земли, и никогда-никогда ни в ком он больше не повторится. И спасенный мир, люди всей земли, им спасенные не могут заменить его на земле и свою вину перед ним, смирением и доброй памятью. Да они и не хотят, да и не могут это сделать. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорные согласие с ней. Проклятый убиты. Военное время, втолковывал профессор, страшно прежде всего тем, что человеческая жизнь как бы убавляется в цене, а кое для кого и вовсе ее теряет. Происходит этот распущенность имеющих хоть какую-то власть над людьми и не обязательно большую. Последний поклон. Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность армии, который провел почти всю свою жизнь и общество и ее породившего. Держает всех и все в унизительном повиновении, чтобы всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтобы постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего не в попад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 Налепляли на плечи такую проклятую пакость Никакие слова, беседы, наставления Комиссарского сословия На этих ребят уже не действовали И реабилитация Суворова, Кутуза, Ушакова И Нахимова не вдохновляла их Ладно хоть не к голову телу Не к коже велено было пришивать погоны Мрачно шутили Теплее, мол, с погонами-то Если на выкатку леса Или на заготовку дров пошлют Не так сильно давить плечо будет Как никакая прокладка. Виктор Астафьев, проклятый убитый. Война, ведь это война, не кино. Пойми ты, тут, видал, голый голову тянет и кричит, рубашку не порви. Пастуха-пастушка. Среди всего великого развала, хозяйственного разгильдяйства, допущенного в подготовке к войне, хужее, безответственнее всего приготовлена связь. Собирались же наступать, взять врага на ура и бить его в собственном огороде, гнать, колоть, гусеницами давить. Чего же возиться с какой-то задрипанной связью? Вот и явились в поле военные рации устарелого образца. неуклюжим, загорбом ящике и с питательными батареями, величиной и весом, не уступающими строительному бетонному блоку. Пары таскали рации питания к ним радисты. Но пока настраивались, пока орали, дули в трубку, согретые запасов и батареи садились. Уже во время войны до ума доводилась компактная, более-менее надежная рация. Однако передовой она почти не достигала, оседая где-то в штабах на более важных, чем передовой объектах. Проклятые убиты. Не сразу, нет. А после многих боев, после ранений, после госпиталя застыдился себя Борис. Такого самонадеянного, такого разудалого и несуразного дошел головой своей, что не солдаты за ним, а он за солдатами. Солдат, он и без него знает, что надо делать на войне, и лучше всего и тверже всего знает он, что пока в землю закопан, ему сам черт не брат. А вот когда выскочит из земли наверх, так неизвестно в чего будет, могут и убить, поэтому пока возможно, он не выберется оттудова. И за всяким яким в атаку не пойдет, будет ждать, когда свой Ванька взводный даст команду вылазить из окопа и идти вперед. Уж если свой Ванька взводный пошел, значит все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны. Но ну и тогда, когда Ванька взводный, поминая всех богов, папа, Гитлера и много других людей и предметов, вылезает наверх, даст кому-нибудь пинка другого, завяв сражение. Старый вояк еще секунду-другую перебудет в окопе. Замешкается с каким-нибудь делом. Дело же, не пускающего наверх, всегда найдется. И всегда в вояке живет надежда, что, может, все обойдется, может, вылезать-то вовсе не надо. Артиллерия, может, лупанет. Может, самолеты его или наши налетят. Начнут без разбора своих и чужих бомбить. Может, немец сам убежит. Либо еще что случится. Пастух и пастушка. Ничтожество неосознанно, не всегда осознанно мстит всем, кто здоровее его, умнее, честнее и совестливее, стараясь не извести людей до своего образа и подобия. История начиналась не с государств и народов. История начиналась с одного человека, но с первого. И одним, если дать волю злу, она может закончиться, но последним. Он должен будет сам себя вычеркнуть из списка, вместе с собой зачеркнуть все, что было до него. Чудовищно. Несмыслимо. А между тем есть, есть люди, способные на это. Война обнажает зло, но за войной следует успокоение, мир. И зло утрачивает силу. Недоноски торопятся, успевает сосать кровь, ломать кости. Гуманист всегда богатырь, всегда красив и силен духом. А эти горбатые Ричарды, Наполеоны с бабьими харями, хромые Тейлераны и Геббельсы, психи Гитлеры, припадочные, горбатые, прокаженные правители, природа сама шельму метит. Смотрите, люди, остерегайтесь зла. Последний поклон. Как же надо затуманиться человеческому разуму, как ржаветь живому сердцу, чтобы настроилось оно только на черные мстительные дела. Ведь их же страшные темные дела, великие грехи, надо будет потом отмаливать, просить Господа, просить за них. Прежние страдавние времена после битв, пусть и победных, генералы и солдаты, став на колени, молились, просили Господа простить их за кровопролитие. Или забыт Бог на время, хотя и написан на каждой железной пряжке немцы «С нами Бог». Но пряжка-то на брюхе, голова выше. Проклятые убиты. Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает, оно деморализует людей. Проклятые убиты. Санитаров же не дождаться, нет. Санитары-медсестры, большей части кучерявой девицы, шибко много лазят по полю боев в кинокартинах и раненых с под огня волокут на себе невзирая на мужицкий вес, да еще и с песней. Но тут не кино. Пастух и пастушка. Милосердие, надо вам заметить, Всегда двоедушно, на войне особенно. Пастух и пастушка. По фронту ходила, точнее, кролась тайна, Жуткая песня. Мой товарищ смертельной агонии, Не зови понапрасно друзей. Дай-ка лучше согрей ладонья На дымящейся крови твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, Ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит. Проклятые убитые. Этот дядя был из породы сверхнахальства. Околачиваться в тылу, жрать по усиленной карточке, спать с женой фронтового офицера, стучать себя в грудь кулаком, крича «Смерть немецким оккупантам!» и упорно искать себя в списках награжденных. Последний поклон. Уж если наши потери из-за дручающей статистики скрывались на фронте, то в тылу и вовсе Бог велел ловчить и мухлевать. Проклятые убиты. Но в Германии ничего не знает об истинных потерях на фронте. И в России о своих потерях не знает, все шито-крыто. Два умных вождя не хотят огорчать свои народы печальными цифрами. Высокое командование трусит сказать правду народу. Правда это сразу же... Притушит по золоту на мундирах. Проклятые убиты. Нигде столь не врут, как на войне и на охоте. Проклятые убиты. Нацепит он медали на пиджак. Привиньте орден Отечественной войны. За просто так всем нам выданный Брежневу, Нам орден, себе золотую звезду героя. Чтоб незаметно был последний поклон.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 А роду тому пока нет перевода. Веселый солдат.